«Слепец! Слепец! Слепец!» — прошептала она и снова принялась ждать. Минуту спустя в комнате послышались шаги со стороны оружейной палаты. «Государь, хотя бы теперь, когда мы уже в Лувре, — говорил Генрих, — скажите мне, почему вы меня увели какую слугу вы мне оказали?» «Нет-нет, Анрио!» — со смехом ответил Карл. «Когда-нибудь ты, быть может, узнаешь все, но пока что это тайна. знаю только одно. По всей вероятности, сейчас у меня будет из-за тебя страшная ссора с матерью». Карл поднял портьеру и очутился лицом к лицу с Екатериной. Из-за его плеча выглянуло бледное, взволнованное лицо Биарца. «А, вы здесь, сударыня?» — нахмурив брови, сказал Карл. «Да, сын мой, мне надо с вами поговорить», — отвечала Екатерина. «Со мной? С вами наедине». «Что делать?» — сказал Карл, оборачиваясь к зятю. «Раз уж никак невозможно избежать этого, то чем скорее, тем лучше». «Я оставляю вас, государь», — сказал Генрих. «Да-да, оставь нас одних», — ответил Карл. «Ты ведь теперь католик, Андрео, так сходи к обедне и помолись за меня, а я останусь слушать проповедь». Генрих поклонился и вышел. Карл сам предупредил вопросы матери. итак сказал он, пытаясь обратить дело в шутку, — Вы ждали меня, чтобы побронить, так ведь? Черт побери, я непочтительно разрушил ваш замысел. Но смерть дьяволу не мог же я позволить арестовать и посадить в бастилию человека, который только что спас мне жизнь. Но и ссориться с вами мне тоже не хотелось. Я хороший сын. К тому же, добавил он шепотом, Господь Бог карает детей, которые бронятся с матерью. Пример — мой брат Франциск II. Простите меня, великодушный, признайтесь, что шутка не дурна. «Ваше Величество, вы ошибаетесь», — возразила Екатерина. «Дело это совсем не шуточное». «Так я и знал. Знал, что так вы посмотрите на это, черт меня возьми». «Государь, ваш промах разрушил тщательно продуманный план, который должен был открыть нам весьма многое». «Ба, план!» Неужели какой-то провалившийся план может вас смутить? Вас, матушка! Вместо него вы придумаете двадцать новых, и я обещаю, что помогу вам. Даже если бы вы могли помочь мне, теперь слишком поздно. Он, предупрежденный, будет на чеку. Слушайте, — сказал король, — давайте поговорим откровенно. Что вы имеете против Андреа? То, что он заговорщик. — Да, я понимаю, в этом вы постоянно его обвиняете. Но кто же в той или иной степени не занимается заговорами в этом прелестном королевском жилище, именуемом Лувар? Но он больше, чем кто-либо, и он тем опаснее, что об этом никто и не подозревает. «Скажите, как вы, — Скажите, какой Лоренцина? — сказал Карл. — Послушайте, — сказала Екатерина, помрачневшая припоминание этого имени, вызывавшему мне в памяти одну из самых кровавых драм Флорентийская истории. Вы можете доказать мне, что я не права. Каким образом, матушка? Спросите Генриха, кто был у него в спальне сегодня ночью. В его спальне сегодня ночью? Да. И если он вам скажет, то что тогда? Тогда я готова буду признать, что ошибалась. Но если это была женщина, не можем же мы требовать... «Женщина? Да. Женщина, которая убила двух ваших стражников и ранила до Марвеля, быть может, смертельна. «Ого! Это уже серьезно!» — сказал король. «Значит, дело было кровавое. Трое легли на месте. А тот, кто их уложил, убежал цел невредим. «Клянусь Гогом и Магогом!» — сказал Карл. «Он молодец, и вы правы, матушка». Я должен знать, кто это такой. А я заранее говорю вам, что не узнаете. Во всяком случае, не узнаете от Генриха. А от вас, матушка? Не мог же этот человек удрать, не оставив никаких следов. Неужели никто не заметил чего-нибудь в его одежде? Заметили только, что на нем был очень элегантный вишневый плащ. «Так, — Так-так, вишневый плащ, — сказал Карл. «При дворе я знаю только один, столь заметный, что бросается в глаза». «Совершенно верно», — сказала Екатерина. «И что же?» — спросил Карл. «Подождите меня здесь, сын мой», — сказала Екатерина. «Я проверю, как исполнены мои приказания». Екатерина вышла, а Карл, оставшись один, начал рассеянно ходить взад и вперед по комнате, насвистывая охотничью песенку. Заложив одну руку за камзол, и опустив другую, которую лизала борзая, всякий раз, как он останавливался. А Генрих ушел от Шурина, сильно встревоженный, и вместо того, чтобы идти, как обычно, по коридору, пошел по маленькой потайной лесенке, которая уж неоднократно упоминалась и которая вела на третий этаж. Но, поднявшись всего на четыре ступеньки, он увидел на первом повороте чью-то тень. Он остановился и взялся за рукоять кинжала. И тут же узнал женщину. Она схватила его за руку и прелестный, хорошо ему знакомый голос произнес. — Слава Богу, государь, вы целы и невредимы. Я так за вас боялась, но верно Бог услышал мои молитвы. — Да что случилось? — спросил Генрих. — Вы все поймете, когда войдете к себе. Не беспокойтесь об Артоне, я приютила его у себя. Молодая женщина быстро спустилась, как будто столкнулась с Генрихом, встретив его на лестнице случайно. «Странно», — сказал себе Генрих, — «что же произошло? Что с Артоном?» К сожалению, госпожа Десов уже не могла слышать его вопросов. Госпожа Десов была уже далеко. Внезапно наверху лестницы появилась другая тень. На сей раз это была тень мужчины. с произнес этот человек. «А, это вы, Франсуа? Не называйте меня по имени». «Что случилось? Пройдите к себе, и вы все узнаете, а потом...» «Проскользните в коридор, хорошенько осмотритесь, не подглядывают ли за вами, и зайдите ко мне, дверь будет только притворена». И он исчез, подобно призраку в театре, который проваливается в люк. «Вот тебе раз», — прошептал Биарниц, — «загадка остается загадкой. Но раз отгадка находится у меня, пойдем ко мне, и там хорошенько все разглядим». Однако Генрих продолжал свой путь не без волнения, Он обладал восприимчивостью и этим суеверием юности. В его душе все отражалось ясно, как на гладкой поверхности. А все, что он сейчас слышал, предвещало ему беду. Он подошел к двери в свои покои и прислушался. Оттуда не доносилось ни звука. Кроме того, раз Шарлотта сказала, чтобы он шел к себе, значит, было ясно, что бояться нечего. Он быстро заглянул в переднюю. Она была пуста, ничто не указывало ему на какое-то происшествие. А Артоната в самом деле нет, сказал он, и прошел в следующую комнату.